Больной на кровати рядом с Люлю казалось не обращал никакого внимания на посетителей. Он сидел, скорчившись в постели и что-то быстро писал, положив лист бумаги на колени. Крошечный огрызок карандаша стремительно летал по листку. Потом он на мгновение остановился и скороговоркой бросил старшему служителю завтра бумагу, обязательно бумагу. По другую сторону кровати. В кровати люлю находился душ. Большой шланг валялся на полу. Ну-ка, папаша, вставайте, проговорил старший служитель. Люлю по-прежнему не шевелился. Ну уже, господин Миньерэ, давайте. Нет, нет, вовсе не Миньере, сказала Изабелла, нахмурившись. и шепнула служителю «Моблан!» «Ну же, господин Моблан!» Люлю по-прежнему с легким присвистом выпускал воздух изо рта. Он слышал, что его окликают, но не хотел открывать глаза, не мог их открыть, ибо наполовину спал, наполовину бодрствовал. Вот что представало перед его мысленным взором в эту минуту. Он направлялся к площади Терн. Какая-то женщина только что поцеловала его. Он был доволен. Он знал, что там в конце авеню Ваграм встретит еще двух женщин, и они поведут его на верхний этаж дома под черепишной крышей. В этом доме с маленькими окнами он никогда не бывал но отлично знал его, ибо уже много лет видел во сне. Он шел с закрытыми глазами, медленно пересекая площадь. Вокруг двигались автомобили. Надо было открыть глаза, ведь его могли раздавить. Но он понимал, что стоит ему поднять веки, и он тут же перестанет видеть обеих женщин с авеню Ваграм и домик с маленькими окнами, Осмотреть на них было куда интереснее, чем отвечать какому-то служителю. Санитар, медленно проходивший вдоль кровати, сказал старшему служителю, «Гляди, каким тихоней прикидывается, а ведь раз такое начнет выкидывать, только держись, чтобы привести его в чувство приходится, на ночном столике возле люлю не было ни блокнота, ни бумажника». Никулька кулька с конфетами, какие лежали на других столиках, зато тут виднелись четыре плоских, аккуратных бумажных пакетика. «Да, это одна из его причуд», — сказал старший служитель, поймав взгляд Изабеллы. «Он собирает камешки, а потом кладет их в бумажные пакетики». В эту минуту, лежавший в другом конце палаты больной, похожий на индийского раджу, величественным жестом подозвал санитара. «Постой, сейчас увидишь, что наделал этот мерзавец», сказал санитар старшему служителю. «Уверен, что он опять принялся за свои штуки». «Ну, на этот раз человек с окладистой холеной бородой Любил, чтобы вокруг была чистота и царил порядок. Однако, когда санитар стал менять ему простыни, завязалась борьба. Выведенный из себя служитель закричал, «Ну, знаешь, хватит! Под холодный душ его!» На помощь подоспел другой санитар. Вдвоем они потащили бородача через всю комнату и раздели его до нога шум воды, вырвавшийся из шланга, казалось, вывел Люлю из забытья, на его губах появилась слабая улыбка. Внезапно Изабелла вздрогнула и обернулась. Кто мог здесь петь, и притом таким теплым, верным и чистым голосом? Это пел маленький старичок, еще недавно жалобно стонавший ми -ми -ми -ми. Когда же снова вишни зацветут, в эту минуту Люлю поднялся в постели, открыл глаза, обвел окружающих своим мутным взглядом, который и в прежние времена походил на взгляд безумца. Он посмотрел на несчастного, отбивавшегося от струи, направленной ему прямо в рот, потом перевел взор. На тощего старичка, все еще продолжавшего петь, у девушек начнет кружиться голова. Уродливое лицо Моблана светилось улыбкой. — Ну что ж, вот и у вас сегодня, посетители, — громко сказал старший служитель. — Да, у меня тоже посетители, — бессмысленно, — повторил Моблан. Голос у него был, как всегда, тягучий и низкий.